Глава третья. Порох. Не менее загадочная история с изобретением пороха. Молва приписывает эту заслугу монаху Бертольду Шварцу. Но так как нет данных, свидетельствующих о том, что он умер в нищете, то и причастность Шварца к делу об изобретении пороха довольно сомнительна. Предлагаем читателю на выбор. Бертольда Шварца или еще одного монаха Рожера Бекона, которому приписывалось изобретение пороха еще в XIII веке. О последнем в истории сказано, он умел составлять порох, заподозрен в ереси, подвергся преследованию и умер в тюрьме. Это показывает, что уже и в те времена всеми сознавалась разрушительная сила пороха и против нее принимались радикальные меры. Изобретение пороха произвело коренной переворот в военном искусстве. Раньше опытные закаленные в боях воины поступали так. Заковывали себя с ног до головы в железо, вскарабкивались с помощью слуг на лошадь и бросались в битву. Враги наскакивали на такого воина, рубили его с саблями, кололи ножами, а он сидел, как ни в чем не бывало, и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он и тут не терялся. Лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Те долго и тщетно хлопотали вокруг этой гигантской замкнутой устрицы, не зная, как открыть ее, как достать из-под железа хоть кусочек живого человеческого мяса. Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня. Так и возили это бронированное чучело с места на место, пока враги не обламывали об него свое холодное оружие и не сдавались в плен. С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороху, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность. Таким образом, изобретение пороха повело к упразднению личной храбрости и силы. Военное дело было реорганизовано, появились ружья, пушки, укрепленные города затрещали — А дикари, незнакомые с употреблением огнестрельного оружия, впали в совершенное уныние. Европейцы их били, колотили и презирали на том основании, что они пороху не выдумали.